Глава пятнадцатая, посвященная болоту и его обитателям. Болота бывают разные, моховые, торфяные, например. Самая нейтральная категория болот – те, что Богдан именовал про себя водянистыми. Озера бывшие, низины затопленные. Водоросли и тина переплелись за десятилетия намертво, образовав под водой многослойную, вроде крепкого гамака, сетку, вполне способную выдержать вес человека. Поверх сетки настелился толстый слой ила, выросли камыши, кувшинки, поселилась в водице стоячей разномастная болотная живность. Глубина по пояс. Идти можно, но неприятно. Ноги вязнут, пузыри серодоводорода на поверхность всплывают и лопаются, переполняя воздух неповторимым амбре тухлых яиц. Сетка, опять же, не везде сплошная, иной раз тоже окна попадаются да такие, что ухнешь и не всплывешь, смотреть надо. Так или иначе, но при всех минусах водянистого болота был у него и главный, все перевешивающий плюс – проходимость. Пусть медленно, пусть осторожненько, шестом дорогу нащупывая, но двигаться тут можно, а любые препятствия, даже самые неприятные, когда-нибудь докончаются. Часа полтора назад, когда лес уступил, По маленькому месту, густым и трескучим зарослям, дискомфорт ощутили все, даже Богдан. Но что уж привычным был по таким насаждениям лазить? Толстые суставчатые, твердые, как дерево, стебли, при малейшем ветерке задевали друг друга, распространяя вокруг себя немалый шорох и треск. Это бамбук, пояснил телохранитель, вынимая мачете и срубая первое удилище. Помогите-ка! Десяток нарезанных стеблей уложили в два слоя, связали шнуром капроновым с рукоятки ножа снятым. Закрепили на импровизированном миниатюрном плоту рюкзаки, карабины и прочую амуницию. Веточек зеленых сверху понатыкали для маскировки. Шест длинный в полтора человеческих роста срезал Богдан еще в лесу и шагнул теперь первым, ощущая поднимающееся из желудка беспокойство. Но будем живы. Ощущение мерзостное, когда одетым в воду забираешься. Проворчал минут через десять суханов, идущий вслед за Богданом, вторым в колонии. Такое чувство, пардон, будто штаны навалил, и запах вокруг соответствующий. Ничего, привыкните, зато пиявки до тела не доберутся. Вспомнив про прочих, куда более мелких тварей, Богославский ощутил вдруг по всему телу мгновенную чесотку, скорее нервного характера, и поморщился. Что-то и крокодилов не видно, произнесла Кира задумчиво, будто всерьез сожалела о самом этом факте. Я уж думала, они тут стаями ходят. Но насчет стаи вынужден вас разочаровать, отозвался Богдан, вполне светским тоном, прощупывая очередной метр пути. Крокодилы, знаете ли, одиночки по сути своей, почти как тигры. У каждого своя территория, на дело охотничий. Что касается этих мест, так здесь, по-моему, даже рыбы нет. Наберитесь терпения. Самым психологически трудным моментом действительно было пребывание в воде, будучи экипированными до зубов. Особенно обувь почему-то раздражала. Ну, не приучен человеку в башмаках купаться, хоть ты что. С младенчества не приучен. Хлюпает все, булькает, и ощущение возникает то самое, красочно переданное Сухановым хотя и это еще цветочки. Помимо всего прочего, долгое пребывание в воде способствует различным неприятным штуковинам, вроде так называемой окопной стопы, когда ноги распухают так, что и в ботинок не впихнешь. «Если встретим хоть какие-нибудь деревья, сразу сделаем плод», — пообещал Богуславский, пытаясь припомнить общий вид карты. Говоря откровенно, толку от таких воспоминаний почти не было с учетом специфики болотного рельефа, но все же. Самые хотя бы приблизительные контуры. Думаю, оцепить болото полностью. У них людей не хватит, поэтому перекрывать будут самые вероятные направления. Если догадаются, конечно, что мы сюда рискнули залезть. Я так понимаю, что ты их традиционно наколол. и Это нам будет стоить лишние недели такого вот купания. «Вы меня переоцениваете, Дмитрий Константинович?» – улыбнулся Богдан как мог обаятельно. «Речь может идти максимум о трех днях, да и то вряд ли. На болотах ведь время летит незаметно». Гулки из трех, издалека, оборвал фразу на полусловии, заставив всех троих изобразить классическую немую сцену. Оглянулись машинально в поисках укрытий, не обнаружили таковых и осознали, что бежать, собственно, некуда». «Давайте-ка присядем», — предложил телохранитель по инерции все тем же светским тоном, вытягивая из чехла мачете. Срубил одним махом пучок камыша, протянул спутником две пустотелые соломинки, не удосуживаясь дать инструкцию по эксплуатации. «Слушай, а плот наш не заметят?» «Пусть только попробуют», — бодро пригрозил Богдан, углядевший уже в светлеющем небе силуэт винтокрылой птицы. «С севера идут» без всяких там заходов от солнца. остало быть, вряд ли намерено атаковать, если не заметят, конечно. «Погружаемся», — приказал Богуславский, зажимая в зубах камышину, и первым, не без внутреннего содрогания, нырнул. На четвереньке попросту опустился. Тишина. Вязкая, переполняющая уши, дребезжащая, Громче, громче. Гул бьет в барабанные перепонки, становится огромным, как сам мир. Богдан думал про плод, про бомбучные разной длины, долженствующие лишить средства четких очертаний и сделать его контур расплывчатым, природным. Поможет ли? С воздуха видится все совсем иначе, а ветки, маскирующие груз, могут попросту улететь. Такой ветер. Где-то там, наверху, метрах в тридцати отсюда Крутятся мощные лопасти Хлещут по воде воздушные потоки Выбивая в ней воронку Свистит все, гудит, ревет А в ухо кто-то определенно пытается залезть Шурудит там наглым образом Рыбка, пиявка Червяк водяной, неведомый из тех Что проникают и поселяются Отпихнем сию назойливую бяку Уши ладонями зажмем Давно бы так Камышинка в зубах прикушена, не выпустить бы ненароком, водиться и помойной не глотнуть. Хотя это ерунда, товарищи, по сравнению, скажем, с пулеметной очередью, выпущенной просто так, на всякий случай. Интуиция вертолетчику шепнет пару ласковых, а тот для самоуспокоения на курок даванет. Или десант сбросит по фалу прямо на голову ныряльчиком. Гул удалялся невыносимо долго. Огромная мембрана воды чутко передавала его за десятки метров. Стих, наконец. Или мерещится? Уши откупоривать не хотелось, и Богуславский выждал еще минуту-другую, пока не ощутил пару отчетливых толчков в бок. Поднялся с шумом и плеском, будто болотный демон из ужастика. Камышинку выплюнул в воздуху вдохнул с наслаждением превеликим. Ой, ну до чего же пакостно, а? Голос Киры был жалобен, а в руках фотомодельная красотка сжимала естественно зеркальце. Кошмар. Что ж, наполовину Богдан был с ней согласен, но только наполовину. Если не опускать взгляда ниже Кириной мордашки и не замечать комбинезона, весьма пикантно облепившего тела. Сам Богуславский, по собственному самокритичному мнению, выглядел сейчас куда как печальней, а уж про Дмитрия Константиновича речи вовсе не шло. Эффектное, знаете ли, зрелище, окларистая борода, путанная тиной и ряской. «Поздравляю с посвящением, господа», — произнес Богдан, дабы не рассмеяться вовсе уж непочтительно. «Теперь мы стали здешние, почти родные. Глядишь, и уходить не захочется». «Ты все шуткуешь», — проворчал Суханов, вытрясая методично воду из ушей. «Ничего, между прочим, смешного не вижу. Загнали нас, как крыс, в помойную лужу. Нырять заставили. Видел бы это кто-нибудь из моих коллег. «Да плюньте вы на коллег», — посоветовал Богославский жизнерадостно. «Плюньте и забудьте до тех пор, пока мы отсюда не выберемся. Считайте, что вы сейчас просто человек, загнанный в угол и обязанный выжить любой ценой. Так можно и вообще, черти, во что превратиться?» «Может, вертолет просто контрольный облет делает?» — подумал Богославский вслух, разворачивая карту и прикидывая, что к чему. Возможно, десант повез. Вот сюда, например, на один из островов, как раз по ходу нашего движения. «Опять, значит, меняем курс?» – поинтересовался Дмитрий Константинович, глядя на компас в руках Богдана. «Без раздражения?» – уже спросил. «Дело вито вполне». Кира, правда, поспешила внести здоровую критическую нотку. «Богдана, у тебя случайно Ваня Сусанина в роду не было?» «Нормальные герои всегда идут в обход», – отозвался телохранитель философский, подумав, что за последние сутки курс приходится менять что-то уж очень часто. Закономерность какая-то нехорошая, прям-таки. Или что, вернее, обычная тактика загнанного волка, кружить, отыскивая прорехи в кольце флажков. Поздний завтрак решено было организовать только когда добрались часа через два до острова. Не способствовало, знаете ли, аппетиту нахождения по в воде, да и шанс на повторное появление вертушки вполне оставался. Терпели, дальше шли. Островок появился прямо по курсу уже давно, вот только достигнуть его ну, никак не удавалось. «Может, это мираж?» – предположил всерьез Дмитрий Константинович. «Жаравить почти как в пустыне». Дальнейшие события, впрочем, опровергли все возможные доводы в пользу призрачности острова. Нагромождение глины площадью не более квадратного километра, густо заросшее камышом и бамбуком, было вполне материальным относительно сухим, да вдобавок необитаемым. Последний факт установили эмпирическим путем, обойдя с оружием на изготовку все имеющееся пространство. Нарезали быстренько травы, постелили, уселись. Ели с аппетитом, чему изрядно помог выданный каждому колпачок виски. Глядели временами друг на друга, похохатывали над внешним обликом. Расслаблялись. Солнце в белых раскаленных небесах медленно, наверное, ползло к западу. Большого острова достигли под вечер. Все насквозь мокрые, грязные и уставшие сверх всякой меры. «Как же я понимаю, Колумба», — выдохнула Кира, выбираясь на вполне устойчивый бережок. «Они-то на кораблях плыли, в полном июче, и все равно». «Мы тоже поплывем», — пообещал Богдан, осматривая крестные заросли. «Кусты, деревья, лианы. Когда-то еще, в озерные времена, это был вполне приличный остров, вздымающийся из воды крутой горкой и сумевший сохранить за десятилетия традиционную флору-фауну». Судя по всему, здесь нам и ночевать придется, потому как постройка плота – дело долго. Для начала опять-таки решили остров обследовать. Тропок звериных здесь не обнаружилось, как, впрочем, иных каких-либо следов крупного зверя, а потому лезть пришлось прямо сквозь дебри. Выстроились привычно уже гуськом, распределились с кирой на всякие пожарные сектора обстрела. Дмитрию Константиновичу отведена была роль наблюдателя и обязанность замечать все необычное, ускользающее от глаз охранников. Так и пошли. Первый вполне приятный сюрприз обнаружился на противоположной оконечности острова – наличие рыбы. Места здесь, судя по всему, начинались куда более глубокие, вода выглядела чуток почище. И по ней время от времени расходились недвусмысленные круги. Суханов, впрочем, тут же высмотрел еще одну деталь пейзажа, глубоко вдавленные в прибрежный ил отпечатки здоровенных перепончатых лап, между которыми отчетливо просматривался след волочащегося хвоста. «Значит так», — произнес Богдан, наглядывая очень внимательно береговую линию, «к воде поодиночке и без крайней нужды не подходить, держаться всем вместе. На короткой дистанции вы от него не убежите». Вопросов не последовало, следы говорили сами за себя. Самым трудным моментом в плотостроительстве является заготовка исходного материала. Бревен, например, пусть не шибко толстых, но достаточно длинных и крепких. Пила у Богдана имелась только в виде зубьев на обухе ножа, и работать с таким импровизированным орудием было не так-то просто. Деревья отыскивать, перетаскивать ближе к берегу. Позы врезать в твердый древесине, лианы искать, обрывать и связывать морскими узлами, производя из них более-менее прочные веревки. Поспешили и успели. Сооружение, образовавшееся в результате, меньше всего напоминало классический бревенчатый плод. Гибрид скорее, хитроумная спайка древесины, связок бамбука и камыша, кольев и веток, достаточно прочная, чтобы выдержать даже пятерых. Последние декоративно-оформительские работы довершали всем скопом в темноте, благо луна тут светила изрядно. Палубу настелили все из того же бамбука, шалаш возвели по привычной схеме, утыкали все для маскировки свежесрезанной зеленью. В носовой части плота Богуславский оборудовал даже очаг, навалив и размазав там толстый слой глины. Неплохо получилось. Без ложной скромности неплохо. А теперь надо было отчаливать от острова. Оказалось, что тут полно разных змей. Что так сразу и отплывать? Нахмурился Суханов, разглядывая покидаемый остров. Богдан клиента понимал вполне, что не говоря, человек по сути своей существовал сухопутное, несмотря на всех его вышедших из моря далеких предков. Заросли, кишащие ядовитыми гадами, вопреки любой логике, казались сейчас уютнее и безопасней гнилой болотной воды. «Мы тут рядом причалим», — пообещал телохранитель, отталкиваясь с шестом от берега. «Помогите, что ли?» Совместными усилиями тяжелую конструкцию удалось сдвинуть с места, причем она тут же увязла в жидкой прибрежной грязи. «Опа! Навались! И раз, и два...» На счете три под бревенчато-бамбуковым днищем открылась, наконец, глубина. Вот теперь можно было и отдохнуть. Костер над водой всегда выглядит необычно. Может, благодаря зеркальному своему отражению, двойной экзотический цветок, растущий вверх и вниз, из единого корня, подвижный, чарующий. А палуба не прогорит, исключено. Плод стоял на якоре в полусотни метров от берега, глубина под днищем не менее десяти. Вода все такая же мутная и стоячая, но свет определенно пропускает. Судя хотя бы по трофеям, разделкой коих занята Кира. — А что интересно им оттуда видать? — спросил Суханов задумчиво в такт богдановским мыслям. — Звери вроде как боятся должны огня, а этих наоборот привлекает. Вот она, серая, размытая тень, в освещенном пятне воды, близится, делает пару плавных зигзагов, застывает у самой поверхности. Раз! Острога крепкая, зазубренная палка вонзается в воду, стремительно, чуть пониже тени, натыкается на что-то плотное и тут же начинает дергаться, ходить, вырываться. Подхватив острогу обеими руками, Богуславский выкинул добычу на поверхность, ногой придавил, высвобождая орудие. Рыбина. Не то чтобы очень уж здоровая, максимум со среднего сазана, но в сложившихся обстоятельствах вполне сгодится. Чешуя отливает странным многоцветным перламутром, глаза необычайно велики, или это только кажется при свете костра. Может, достаточно, осведомилась Кира жалобным голосом, откладывая в сторону предыдущий улов. «Обожраться, что ли, хотим». Три рыбины булькали уже над костром, едва умещаясь в котелке. Еще одна, свежевыпотрошенная, лежала сейчас на мокрых банановых листьях, распространяя вокруг терпкий запах. «Сушить будем», — заявил Богдан безапелляционным тоном, высматривая очередную цель, и увидел вдруг ужас в глазах Киры. Рефлексы на сей раз сработали куда быстрее разума, толкнув тело прочь подальше от края, Туда, где мутная вода уже вскипала буруном вокруг огромных распахнутых челюстей. Миг и пламя костра заискрилось, отразившись на рассыпе зубов, клацнувших в пустоте. Еще миг и треугольная морда метровой длины улеглась на доски и соскользнула назад с влажным хлюпанием. Мощная лопасть хвоста ударила по воде, подняв фонтан фосфорицирующих брызг. А потом туша исчезла наконец, будто и не было ее. «Ну вот, нифига себе!» – проговорил Богуславский, оглядываясь на залитые угли приманочного костра. «Никаких, понимаешь, условий мирному рыбаку!» «С тобой все нормально!» – нешутейный испуг, плескавшийся в глазах Киры, доставил Богдану некоторое эгоистическое удовольствие, которое он, впрочем, постарался скрыть. «Ерунда!» поди три буху рыбью почуял, да и всплыл, а я ее в воду не бросала». Голос девушки все еще подрагивал, как натянутая струна, но в целом звучал спокойно. Может, лучше костер затушить? Ага, сейчас, из-за какой-то ящерицы будем голодные сидеть. Уплыл он уж, уплыл. Ответ последовал незамедлительно. Мерзопакостный скребущий звук, родившийся прямо под ногами среди связок камыша и бамбука. Плот вдруг покачнулся, приподнялся заметно и вновь осел, словно палуба корабля в качку. «Это он!» произнесла Кира с ледяным отчуждением, какое характерное для женщин, готовых упасть в ломорок. «Ну да, похоже!» констатировал Богдан досадливо и удивленно. «Всего-то шесть метров длиной, а наглости, как у динозавра!» Плод вздрогнул и накренился решительно на один бок, отчего Кира едва не упала, отцепившись судорожно за плечо Богуславского. Загремел котелок над костром. Затрещали доски. И все опять выровнялось. Но слышал я, что акулу такое делают», — пробормотал телохранитель, вытаскивая пистолет. «Да и то только с лодками». Где-то позади отчетливо выматерился Суханов. Кира всхлипнула тоненько и тут же умолкла. Тишина. Угли, залитые водой из котелка, еще потрескивали. Но света от них не было никакого. Лунное белесое сияние царило сейчас над всем, странно искажая и переламывая лица, контуры, тени. — Вот он! — вскрикнула девушка, определенно забыв про собственное оружие, толкнула Богдана в плечо. — Стреляй! Ну стреляй же, идиот! Богуславский не обиделся. Два красных уголька, всплывающих к плоту из глубины, выглядели впрямь впечатляюще. Вот проступил на поверхности угловатый гребень. Вот пасть опять распахнулась, хлопнула, вцепившись намертво в каркасную жертву. Богдан прицелился между глаз и нажал на спуск еще прежде, чем плод вновь начал крениться. Бах! Выстрел над водой показался невыносимо громким, и промаха тут не должно было быть, но все же. Палуба затряслась мелко и угрожающе, заходила, покачнулась. «Лечь всем!» — крикнул телохранитель, не выдержав уже хладнокровного тона, ибо природа брала свое. Естественный страх человека, цивилизованного перед дикой животной силой, агрессией, мощью. «Лечь!» — держаться за палубу, к краю не подходить! Выстрелил еще раз, едва удержав равновесие, упал на колено, в третий раз пальнул. Ответом был мощнейший удар хвоста, кативший плод водою по всей длине зато тряска прекратилась. «Незваный гость хуже татарина», произнес Богославский наставительно, не столько бровируя, сколько выдерживая марку. Имидж брабового телохранителя. Полностью бесстрашными, знаете ли, только дураки бывают, а все прочие умеют пускать свой страх на пользу себе и обществу. Вы пока полежите для верности, потому как меня терзают смутные сомнения. Три пульки на этакую тушу поднялся на ноги, ухватив пистолет двумя руками, в стиле голливудских копов, поза вивера, кажется. Сделал первый шаг, пытаясь угадать направление новой атаки. И не угадал. Рептилия на сей раз хватать ничего не стала. Поднялась попросту пробка из глубины и ударила мощно в корму, едва не переломавши всю конструкцию. Богдан, зацепившись ногой за маскировочную ветку, упал и сделал перекат прицелился прямо из сидячего положения, видя в тройке метров от себя раскрывающуюся бездонную пасть. Выстрелить даже успел два раза, отчетливо уловив нечто похожее на звук рикошета, а потом совсем рядом грохнуло по-настоящему, оглушив и заполнив барабанные перепонки ватной тишиной. За мгновение до этого самого звука Богдан успел увидеть, как лопается череп рептилий, а гигантская туша отлетает прочь, будто перышко, отброшенная силой, превосходящей ее собственным. Это было приятно, черт возьми, и это вполне стоило временной глухоты. Два патрона, произнес задумчиво Дмитрий Константинович, разглядывая свой нитроэкспресс с некоторым даже удивлением. Два патрона сорок баксов. Мне кажется, оно того стоит. Да уж, реклама впечатляющая, произнес Богдан, подходя к краю плота и вглядываясь. Если он и после этого вернется. Где-то неподалеку на острове, разбуженные шумом, голосили птицы. Никто больше не спешил сплывать с глубины.